Глава 54. Подлость. Элис Шейн. Я застыла в нерешительности, не зная, как правильно поступить. С одной стороны, выйти из этой норы и попытаться сбежать было заманчиво. Но с другой, почему вдруг куда-то заторопился этот змеёныш? Не лучше ли мне остаться и подождать помощи? И будет ли она эта помощь? У меня нет времени играть в игры Ила. «Пойдем». Не дождавшись моего содействия, Олин резко шагнул в мою сторону и, больно ухватив за предплечье, потянул куда-то. Я дергалась и извивалась, пытаясь освободиться от хватки. Но это не помогло. «Прекрати сопротивляться или пожалеешь!» «Не звука!» Прошипел драк и закрыл мне рот ладонью. Он выволок меня из жуткой спальни в не менее странное помещение. Похожая на неровный металлический тоннель. Откуда-то снизу слышался шум и высокий клекочущий голос Арша. Мне показалось, что я слышала Тома. Быть может, мне просто слишком хотелось, чтобы это был мой командор. Но надежда предала мне сил. Я ловко извернулась, и, что есть силы, вцепилась зубами в руку Торлиноса. Шей, Шерша! злобно прошипел драк. Судя по эмоциональному окрасу это было ругательство, а потом свободной рукой ударил меня так сильно, что перед глазами заплясали звездочки. На какое-то время я лишилась ориентации, а может быть и сознания. Во рту чувствовался тошнотворный металлический привкус крови. Но в тот момент мне сложно было понять: моя это кровь, или я так сильно укусила Олина. В ушах звенело, Я попыталась стряхнуть головой, но это незначительное движение отозвалось новой болью. В себя меня привел голос Тома. «Отпусти мою жену, Тарлинос!» — услышала я полной ярости голос мужа. Не задумываясь, я попыталась сделать шаг в сторону своего мужчины, но поперек талии меня обвивала рука Драга. Как выяснилось, я практически висела на предплечье Олина а вторая его ладонь удерживала меня за подбородок, прикрывая и рот. Я хотела позвать Томаса, но могла только сдавленно мычать. Все-таки пришел. Как только посмели вы ворваться в мое жилище. Собственность посольства неприкосновенна. Имел наглость возмутиться Драк. «Ты похитила Лису, мою пару, а теперь пытаешься помериться со мной неприкосновенностью? Отпусти ее!» прорычал в ответ Томас, направив на Олина оружие. «Пары священны только у лёрдцев. Люди не так уж щепетильны в подобных вопросах. К тому же Элис сама пришла ко мне в спальню. Теперь она моя. А вы, командор, утратили право что-либо от меня требовать, — выдал этот гад». Прекратила мать комедию, Торлинос. ваш план выставить все так, будто лиса твоя любовница провалился, мы уже допросили вашу шпионку, и она рассказала много интересного. Да и без этого видно, что моя жена явно не рада твоей компании, не усугубляй свое положение. Отпусти девушку и останешься жив! Отозвался Том, окинув тревожным взглядом мое изорванное платье и растрепанный вид. Даже если и так, то зачем мне отпускать эту милашку? Пока она в моих руках, ты не посмеешь выстрелить. Вы, земляне, до да смешного хрупки. Стоит неловко дернуть рукой, и я сверну эту тонкую шейку. Поэтому ты сейчас отойдешь с моего пути, как будто, насмехаясь, самоуверенно произнес драк. «Ничего не получится». «Ты же не думаешь, что я сюда пришел один, правда?» «Все здание оцеплено. Ваши флайты арестованы. Шарат в курсе всех ваших махинаций. На земле сейчас проводятся рейды. И все ваши агенты скоро будут задержаны. Судебного разбирательства и разрыва всех дипломатических связей с Драгосом уже не избежать. Просто отдай мне Лису!» Холодно сказал Том но по побелевшим губам и хмурой складке, пролегшей между бровей, было видно, что мой командор далеко не спокоен. «Если для меня все кончено, то почему бы мне не прихватить с собой то, что тебе так дорого?» Понизив голос, прошипел змееныш. Драк за моей спиной заметно напрягся, но не отпустил меня, а только сильнее сжал пальцы на моем подбородке, причиняя боль. Я закрыла глаза и от страха даже перестала дышать. Почему-то я верила, что Олину ничего не стоит сломать мне шею одной рукой. «Стой! Зачем тебе, Лиса? В убийстве беспомощной самки нет никакой чести, только позор. Если тебе так важно, то сразись со мной. Смотри!» Я услышала, как что-то упало на пол. Открыв глаза, убедилась в том, что Томас отбросил оружие и отключил силовое поле. Муж поднял ладони в примирительном жесте. — Что ж, ты прав, так будет гораздо лучше, — прошелестел Олин, а потом с силой толкнул меня в сторону. — Лиса, иди вниз, там тебя встретят, — коротко приказал мне Том, не сводя взгляда с драга. — Я только отрицательно покачала головой, вжавшись спиной в холодную стену. «Пусть останется!» «Любой самочке любопытно посмотреть на бой в ее честь!» Клыкасто улыбнулся Торлинос, а потом сделал молниеносный выпад в сторону Тома. Но мой командор ловко увернулся от когтистой лапы рептилоида, а сам от души приложил его по ребрам. «Много болтаешь, драк!» сказал мой муж, кружа напротив Олина. Тот оскалил острые зубы и что-то прошипел, но вел себя уже не так самоуверенно. Тем временем в комнату буквально валились несколько людей и леорцев. «Не мешайте, это дело чести», отрывисто приказал Томас, не меняя боевой стойки. Вновь прибывшие не стали с ним спорить. Леорцы стали полукругом, а соотечественники подняли меня с пола и попытались увести подальше от места сражения. Но я резко воспротивилась этому. Один из леорцев что-то буркнул на своем языке, и мужчины в камуфляже от меня отстали. Только один из них на всякий случай провел надо мной портативным медитеком, а я не могла отвести взгляда от мужа. Том и Олин еще пару раз обменялись подобными ударами, а потом началась драка. «Грязная, кровавая и жестокая». В этой схватке силы двух мужчин были практически равны, но Том был более осторожным и точным. Зато Торлинос обладал змеиной гибкостью и скоростью, но смотреть на него мне все равно было противно. Своим мужем же я не уставала восхищаться, и не только потому, что этот мужчина уже давно и прочно поселился в моем сердце, а еще потому, что он был просто отменным борцом. И все равно я каждый раз вздрагивала, и едва сдерживала вскрики, когда Том получал удар от драга. Мне сложно сказать, сколько это безобразие длилось. Если судить субъективно, то несколько минут. Но мне они показались вечностью. Итог был закономерным. Томас победил. «Это тебе за лису!» Зло сказал мой муж, обрушив на голову Олина всю силу своей ярости. «Довольно, Шейн, ты уже выиграл этот бой», сказал кто-то из лёрдцев, останавливая это безумие. Том встал и вытер разбитую губу, а потом взглядом нашел меня. Муж сделал всего два шага ко мне, а потом его как будто что-то толкнуло в спину а по серой ткани костюма стало растекаться темное пятно крови. Лиса хрипло выдохнул Том и стала седать на пол. А я в ужасе смотрела на то, как леорцы скручивают подлого Торлиноса, из рук которого уже выбили длинное окровавленное лезвие.